Глава третья. Доктор Феликс Густав появился в комнате для посетителей, где Вал и ее отец стояли у распахнутой балконной двери. Помещение производило сильное впечатление. Обставлявшие его не пожалели средств, чтобы создать атмосферу роскоши. Доктор Густав был крупным, атлетически сложенным, тщательно одетым человеком с лысым куполообразным черепом, мощным подбородком и ясными живыми темными глазами. Вал и ее отец повернулись к врачу, который пересек просторную комнату. Лицо доктора было бесстрастным, он понимал неуместность улыбки. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он, — «Крис уже в постели». Он назвал мистера Барнета по имени — Вал почему-то испытал облегчение, расценив это как свидетельство симпатии врача к ее мужу. «Прежде чем вы пройдете к нему, я хотел бы побеседовать с вами». «Что он делал все это время?» — резким тоном спросил Треверс. Густав взял Вал под руку и подвел ее к креслу. «Присядем», — сказал он. Не обращая внимания на враждебность Треверса, он опустился в соседнее кресло рядом с Вал. Треверс, поколебавшись, подошел к ним и тоже сел в кресло. «Вы спрашиваете, что он делал, — сказал Густав. — Он сам этого не знает. Позже он может вспомнить, но сейчас не следует задавать ему вопросы. У него иногда могут возникать провалы в памяти. Честно говоря, сейчас он очень страдает и не без основания. У него были травмы головы, однако в течение длительного периода он вел себя как нормальный человек». Теперь болезнь вернулась. Он знает, что новый рецидив может начаться в любой момент. — Значит, она неизлечима? — раздраженно спросил Треверс. — За два года его состояние не изменилось. Мы считали, что он поправляется, и вот вам. — Папа, пожалуйста, — вымолвила Вал. Треверс сердито махнул рукой. — Моя дорогая, если Крис не вылечится, ты... — Погодите, мистер Треверс, — спокойно произнес Густав. «Никто не утверждает, что у него нет шансов выздороветь. Нужно запастись терпением». Он чуть повернулся, чтобы посмотреть прямо в глаза Вал. «Вы хотите навестить Криса, пока я беседую с вашим отцом?» Вал кивнула. «Тогда пройдите к нему. В холле сидит медсестра, она отведет вас к нему. Он нуждается в любви. Вы должны дать ее Крису». Вал встала и направилась в холл. За ее спиной раздались протесты отца, но она не придала им значения. Пожилая медсестра отвела Вал на следующий этаж в палату, где лежал ее муж. Крису Барнату исполнилось 36 лет. Он был красивым мужчиной с темными волосами и глазами, решительным ртом, рост у него был почти такой же, как у Трэверса. До автокатастрофы все считали Криса человеком, достойным унаследовать империю Трэверса. Вал замерла возле двери, Сердце ее выпрыгивало из груди. «Крис, дорогой!» Он поднял глаза, и у Вал опустилось сердце. По равнодушному, безучастному выражению его лица, Вал тотчас поняла, что их по-прежнему разделяет незримая стена. «Здравствуй, Вал», — сказал Крис. «Прости меня. Не очень-то нам везет, да?» Закрыв за собой дверь, Вал прошла в комнату. «Ты не виноват», — сказала она голосом, который едва подчинялся ей. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Крис молчал. «Я так волновалась», — добавила она. «Достойный финал», — апатично произнес он, «оказаться доставленным двумя полицейскими в психушку. Но самое забавное — это то, что я не помню, где я находился, что делал. Я напрочь отключился на несколько часов». Я мог натворить все, что угодно, даже убить кого-то. «Ну, ты же этого не сделал, Крис», — ласковым тоном произнесла Вал, садясь на стул возле кровати. «Ты не должен волноваться». «Доктор Густав твердит то же самое». «Хорошо, я не буду волноваться», — она заметила нервный тик на его лице возле рта. «Крис, ты хочешь вернуться в отель?» Он покачал головой. «Мне хорошо здесь». Густав неплохо обращается со мной. Он мне даже симпатичен. Лучше я останусь тут. — А я думала, тебе нравилось в гостинице, — сказала Вал, едва скрывая свое разочарование. — Почему бы нам обоим не вернуться в нее? Это был просто несчастный случай. — Как твой отец? — спросил Крис, глядя на жену. — Я думаю, он в курсе. Поколебавшись, Вал ответила. — О, да, он беседует внизу с доктором Густовым. Стеклянные глаза Криса повернулись в сторону Вал. «Неужели он бросил свои важные дела и примчался сюда?» «Поразительно. Наверное, он в ярости. Он должен ненавидеть меня». «Вовсе нет», — поспешно возразила Вал. «Ты...» «Я уверен, он меня ненавидит. Я раздражаю его не меньше, чем себя самого. Твой отец замечательный человек, Вал. Он всегда в форме. Ты меня понимаешь?»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 — Пожалуйста, Крис, — сказала Вал, стиснув кулаки. — Во всем виновата автокатастрофа. — Если бы твой отец попал в нее, он бы вел себя иначе, нежели я, — сказал ее муж. — Вал, я много размышлял. Нам лучше расстаться. Я говорю вполне серьезно. Для нас обоих будет лучше, если мы разведемся, и ты забудешь меня. — Я знаю, что твой отец хочет этого. Он абсолютно прав. Вал замерла, Крис равнодушно смотрел на жену. «Зачем так спешить?» — наконец выговорила она. «Я не хочу терять тебя, Крис. Я уверена, если мы наберемся терпения, все будет хорошо». «Я кое-что вспомнил», — сказал Крис, потерев пальцами глаза. «Я потерял зажигалку, твой подарок. Она была со мной в отеле. Я не настолько плох, чтобы забыть это. Она лежала в кармане куртки. Когда полицейские доставили меня сюда, они сказали мне... Что я был без куртки, значит, я где-то потерял ее. Мне жаль эту зажигалку. Он отвернулся от жены. «Я сожалею обо всем. Не заставляй своего отца ждать. Оставь меня здесь, Вал. Мне тут будет хорошо. Поговори с отцом о разводе. Он все устроит. Он способен решить любую проблему». «Я не хочу развода», — тихо промолвила Вал. «Я хочу быть с тобой». «Странно. Любая другая девушка с радостью избавилась бы от меня. Подумай. Ты еще изменишь свое решение. Мне жаль зажигалку, она была мне дорога. Я помню, как ты подарила ее мне. Мы были тогда счастливы, правда?» «Я и сейчас счастлива», — сказала Вал. «Это прекрасно. Хотя бы один из нас счастлив. Теперь я хочу заснуть. Ты не против? Поговори со своим отцом» он все уладит». Он отодвинулся от Вал и закрыл глаза. Вал, не шевелясь, наблюдала за Крисом. Мужчина, на которого она смотрела, был уже не тем человеком, за которого она выходила замуж. Перед ней лежал незнакомец. Спустя несколько минут по его ровному дыханию Вал поняла, что он заснул. Она бесшумно встала и покинула палату. «Посмотрим, чем мы располагаем», — произнес Террел. Он сидел с Биглером в одном из пустых коттеджей мотеля. На столе перед ним лежала бело-голубая сумка. Латимер, сотрудник отдела по расследованию убийств, только что завершил составление описи вещей, находившихся в сумке. Террел и Биглер принялись рассматривать лежащие на столе предметы. Их было немного. Пара зеленых нейлоновых ночных рубашек, чулки, белье, презерватив — и записная книжка с золотым тиснением. Террелл стал изучать блокнот. Биглер положил вещи обратно в сумку и закрыл ее. Затем он вышел, чтобы узнать, как идут дела у остальных членов группы. Спустя 10 минут прибыла машина скорой помощи. Два санитара скрылись в коттедже, где было совершено убийство. Вскоре они вышли из домика с носилками, на которых под простыней лежала убитая женщина. Носилки погрузили в автомобиль. Зеваки следили за происходящим, стоя в отдалении. Дверь машины захлопнулась, и скорая помощь уехала. Террел все еще изучал записную книжку, когда возле него появился доктор Лоис. «Я закончил», — сказал Лоис, ставя чемоданчик на стол. «Ее убили ночью между часом и тремя. Точнее, установить момент смерти не представляется возможным. Ее ударили по голове, когда она принимала душ» каким-то гладким тяжелым предметом типа монтировки. Убийца вытащил ее из ванны и бросил на кровать. Затем нанес несколько ножевых ран. Когда он распарывал ей живот, она уже была мертва. «Хорошо, док», — сказал Террел, вставая. «Составьте письменное заключение и пришлите мне его побыстрее. Это расследование обещает быть нелегким. Мне потребуется помощь». Когда Лоис ушел, в коттедж вернулся Биглер. «Пока ничего нового», — сказал он, вопросительно посмотревшему на него Терроло. «Похоже, в этих коттеджах убираются не чаще одного раза в месяц. Везде масса отпечатков пальцев, но пока они мне ничего не говорят. Хесс проверит их по нашей картотеке. Может, нам повезет, но я в этом сомневаюсь. Орудие убийства не найдено. Ребята продолжают поиск, но я уверен, что убийца унес оружие». Женщина из коттеджа, расположенного через два домика от двадцать четвертого, заявила, что она слышала в час ночи шум автомобиля. Спустя двадцать минут машина уехала, возможно, в ней сидел убийца. Террелл забарабанил пальцами по блокноту. — С записной книжкой придется поработать, — сказал он. — Похоже, эта особа была проституткой. Здесь записаны телефоны более двухсот мужчин. Единственная женщина, чей номер занесен в блокнот, может быть сестрой или матерью погибшей. Ее зовут Джоан Парнел. Она живет на Жен Роуд возле аэропорта. Надо срочно нанести ей визит. Он протянул блокнот Биглеру. Любой из этих мужчин может быть человеком, которого мы ищем. Работа предстоит большая, но надо проверить каждого из них. Едем к Джоан Парнел. Возможно, она наведет нас на след». Биглер сунул записную книжку в карман, затем вслед за Террелом покинул кабину. Террел обратился к Херсу. «Попробуй выведать еще что-нибудь у Хенеке», — сказал он. «Пусть ребята ищут нож. Наведи справки, не останавливался ли какой-нибудь автомобиль между часом и тремя часами ночи возле одной из бензоколонок. Это маловероятно, но вдруг нам повезет. Поговори с людьми, живущими здесь». Запиши их адреса и фамилии. Придется проверить всех, остановившихся в мотеле. Вдруг среди них есть сексуальный маньяк. Я вернусь в управление через два часа. Позвони мне, если узнаешь нечто интересное. Не спеши. Это дело не раскрыть за пять минут. Террелл и Биглер направились к полицейской машине. Сержант сел за руль. К половине третьего они добрались до Жен-Роуд. По пути они притормозили возле кафе, выпили по чашке кофе с бутербродом. Джоан Парнелл жила в аккуратном кирпичном домике, справа и слева от которого стояли такие же коттеджи. Возле дома был разбит сад с розовыми кустами. Дорожка вела к входной двери, над которой вился плющ. Выйдя из машины, мужчины зашагали по дорожке к входной двери. Подойдя к ней, Биглер нажал кнопку звонка – терл стоял рядом, грустно глядя на длинную пустую дорогу. Он никогда не перекладывал на подчиненных тягостную обязанность сообщить родственникам убитого печальную новость. Дверь открылась. На полицейских смотрела стройная темноволосая женщина лет сорока с короткой мужской стрижкой и чертами лица, свидетельствовавшими о незаурядной силе характера. На ней была спортивная рубашка с открытым воротом и голубые брюки. Сигарета свисала с ее узких губ. От нее исходил еле уловимый запах джина. «Миссис парнолл спросил Террел, приподнимая шляпу. «Миссис Парнолл, уточнила женщина, пристально глядя на него. «Вы из полиции, да? Что случилось?» «Террелл, начальник полиции», — представился Террел. «Сержант Биглер, вы позволите нам войти?» Она снова изучающе посмотрела на мужчин, повернулась и провела их в небольшую гостиную, обставленную добротной, но не слишком новой мебелью. Везде стояли книги, на столе находились бутылка джина Гордонс, графин с водой и стакан. Женщина подошла к столу, плеснула щедрую порцию джина в стакан, разбавила спиртное водой и произнесла «Ну, что случилось?» «Сью Парнел, ваша родственница?» — спросил Террелл она с жадностью отхлебнула жидкость затем пожала плечами ах вот что мне следовало догадаться да она моя сестра она пристально посмотрела на террела поджав губы она мертва террел облегченно вздохнул к сожалению да мисс парнел удивив его женщина спросила ее убили да джоан парнел потушил сигарету На секунду прикрыла глаза рукой, затем замерла, взяла стакан и допила его содержимое. Потом зажгла новую сигарету и направилась к большому креслу и села в него. «Садитесь», — сказала она. «Где это произошло?» «В парк-мотель возле Оджеса», — ответил Террелл, садясь рядом с женщиной. Биглер устроился возле стола и раскрыл свой блокнот. «Я не раз предупреждала ее», — равнодушным сухим тоном произнесла Джоан Парнелл. «Но это не помогло. Вам известно, кто это сделал?» «Пока нет», — сказал Террелл. «Я рассчитываю на вашу помощь. Ее мог убить кто угодно. Моя сестра вела такую жизнь, которая должна была оборваться насильственно». Джоан Парнелл сделала сердитый жест. «Люди сами определяют свою судьбу. Она не слушала меня, теперь она мертва». Вы не могли бы рассказать мне о ней? попросил Террол. Вы, наверное, уже поняли, что она была шлюхой. Среди ее вещей мы нашли записную книжку, сказал Террел, с телефонами двухсот мужчин. Это были, видно, ее клиенты. Джон парнул, пожала плечами. Откуда мне знать? Мне известно лишь то, что она много зарабатывала и много тратила. Мы встречались не слишком часто. «Вполне возможно, что убитая женщина не является вашей сестрой. Вы не могли бы поехать с нами и опознать ее?» Джоан парнул нахмурилась. «Терпеть не могу мертвецов. Ладно, поеду». По дороге в городской морг Террелл спросил Джоан. «У вашей сестры был постоянный друг?» Террелл, следивший за Джоан, отметил, что она заколебалась. «Если вы спрашиваете, был ли у нее сутенер, тогда нет». — ответила она наконец. — Она жила пару лет с одним мужчиной. Она с ума по нему сходила, а он бросил ее. Я предупреждала Сью, что этим все кончится, но она меня не слушала. Она меня никогда не слушала. Я знала, что рано или поздно он ее оставит. — Кто он? — Ли Харди, букмекер. Террел и Биглер переглянулись. — И давно они расстались? — спросил Террел. Около трех месяцев тому назад он нашел себе другую женщину. Сью тогда запила, три недели не просыхала. У него были причины желать ее смерти? Она ему наскучила и только. Он способен на все, Террел обдумывал услышанное, пока автомобиль не прибыл в морг. Спустя несколько минут они стояли перед трупом, накрытым простыней. Биглер держался чуть поодаль террел осторожно снял простыню с лица сью парнол он вопросительно посмотрел на побледневшую джоан это моя сестра с внезапной твердостью сказала женщина прежде чем террел успел помешать ей она вцепилась в простыню отбросила ее и увидела ногое изуродованное тело джоан окаменела биглер поспешил на помощь террелу мужчины вдвоем закрыли труп «Вот оно что!» — воскликнула она. «Я догадывалась, что вы что-то скрываете от меня». Она повернулась к Террелу, в ее глазах бушевала ярость, поразившая полицейского. «Слушайте меня. Вы отыщите убийцу. Иначе это сделаю я. Кто бы ни сотворил такое с моей сестрой, ему это не сойдет с рук. Да, она была не бог весть кто, но кем бы ни была женщина, нельзя безнаказанно сделать с ней такое». Она повернулась и выбежала из морга. «Догони ее и отвези домой», — сказал Террел. «Мы поговорим с ней еще раз позже». Биглер поспешил вслед за Джоан. Он успел увидеть, как она садилась в такси. В окне тронувшейся машины он заметил ее белое суровое лицо и сверкающие глаза. Испытав облегчение, он подошел к Террелу, который запирал дверь морга. «Она уже уехала на такси», — сказал Биглер. «Узнаем, нет ли новостей у Хесса, затем потолкуем с Харди. Мужчины направились на автостоянку к полицейской машине. Вал и ее отец возвращались в отель «Спэнниш Бэй». Нервы несчастной девушки были натянуты до предела. Она видела, что сочувствие отца иссякло за время ее свидания с Крисом. Она пыталась собраться с силами, зная, что сейчас последует. Лишь когда они оказались в гостиничном номере, Трэверс заговорил спокойным ровным тоном. «Вал, я думаю, у тебя следует сложить вещи и вместе со мной вернуться домой. Я должен поспеть на пятичасовой рейс. Ты можешь поторопиться? Поговорим в самолете». «Я остаюсь здесь, папа. Что мне делать в Нью-Йорке, если Крис остается тут?» Ее отец сдержал нетерпеливый жест. «Я беседовал с Густавом», — сказал он. «Он говорит, что Крис может со временем поправиться. Я хочу, чтобы ты уяснила нечто весьма существенное. Из-за этой временной потери рассудка сейчас Крис должен находиться под присмотром врачей. Поскольку он добровольно остался в клинике, его не признают официально сумасшедшим. Но если он проявит стремление покинуть лечебницу, Густову придется это сделать». «Это еще одна причина, по которой я должна остаться здесь и ежедневно навещать его», — твердо сказала Вал. «Он не сможет запретить мне», — Треверс, нахмурившись, посмотрел на свои ухоженные руки. «Наверное, Вал, я обязан сказать тебе об этом. Крис способен совершить насилие». Вал встала и подошла к окну, постояла там спиной к отцу. После затянувшейся напряженной паузы Треверс сказал — Давай, милая, собирайся. Времени у нас в обрез. Вал повернулась, ее решительный вид испугал Треверса. — Доктор Густав сказал тебе это? — Что Крис опасен? — Да. Тебе не позволят видеться с ним наедине. — Не понимаю. Наши свидания всегда проходили без посторонних. Что-то изменилось? — Боюсь, что да. Это временное отключение сознания — опасный сигнал. При его травме он способен во время очередного отключения броситься на кого-то из близких ему людей. Это одна из тех странностей, которые я до конца не понимаю. Густав утверждает, что Крис способен совершить попытку убийства. Рядом с вами во время свидания всегда будет находиться санитар. Ты ведь не захочешь навещать его при таких условиях? — Я буду навещать его при любых условиях, — сказала Вал. — Я остаюсь здесь. «Бедняжка, Вал, ты действительно любишь его, да?» «Да, я люблю его. Я надеюсь, что и он, окажись я в его положении, не покинул бы меня. Не будем говорить об этом. Я остаюсь, папа». Треверс встал. «Тогда я еду. Я успею на более ранний рейс. Держи меня в курсе. Может быть, тебе стоит пригласить сюда кого-нибудь из твоих подруг, но, думаю, ты справишься одна. Со мной все будет в порядке, мне лучше побыть одной». «Ты не одна, у тебя есть я». Он с надеждой посмотрел на дочь, правда ведь? «Да, у меня есть ты», — сказала Вал. По выражению лица дочери, по тону ее голоса, Треверс с горечью понял несбыточность своей мечты вернуть Вал в его большой опустевший дом и снова связать воедино их жизни. Ли Харди был хорошо известен полиции, Его знали как нечистого на руку картежника, который владел небольшим телеграфным букмекерским агентством. Он зарабатывал кучу денег, умудряясь не нарушать законы. Террел и Биглер прибыли в его состоящую из двух комнат контору на северо-западной 17-й авеню. Эффектная блондинка управлялась с батареей телефонов и вела дела, когда Харди пропадал на бегах. Она сообщила полицейским, что ее шеф только что отправился домой. Они вышли на раскаленную улицу, сели в машину и помчались на Бэйшор Драйв, где был расположен четырехкомнатный пентхаус Харди, окна которого выходили на Бискайский залив. Дверь открыл сам Харди. Он был крупным, атлетически сложенным мужчиной с темными волосами, загорелой кожей, голубыми глазами и ямочкой на подбородке, которая нравилась многим женщинам. Он ответил на суровые и неприветливые взгляды полицейских, широкой ослепительной улыбкой. Красно-золотистый халат прикрывал загорелое волосатое тело Харди. На ногах у него были шлепанцы из мягкой красной кожи. «Начальник, вот это сюрприз! Заходите! Вы прежде не посещали мою скромную обитель, да? Заходите, и вы тоже, сержант!» Мужчины прошли в большую шикарно обставленную гостиную с верандой, выходившей на залив. Вдоль одной из стен комнаты, за стеклянным экраном, Тянулись длинные стебли ярких пестрых орхидей. Убранство комнаты было выдержано в белых и лимонно-желтых тонах. На широком диване с белыми и желтыми полосами полулежа расположилась прекрасно сложенная девушка из сине черные волосы которой падали на ее золотистые загорелые плечи. Она была в белом кимоно из-под распахнутых пол, которого виднелись загорелые бедра. Поглядев на нее, Биглер решил, что ей двадцать три или двадцать четыре года. Ее лицо напоминало мордашку китайского мопса, оно было привлекательным и непростым. «Это Джина Ланг», — сказал Харди, — «она заботится о моем кровяном давлении». Улыбнувшись, он обратился к девушке. «Не уходи, мопсик, эти господа из полицейского управления, начальник полиции Таррел и сержант Биглер». Джинна посмотрела на полицейских, затем устроилась поудобнее на диване. Она протянула свою красивую ручку к бокалу с лаймовым соком и джином, затем отвела глаза в сторону. Ну, джентльмены, сказал Харди, что будете пить? Вы знаете, Сью Парнул? голосом полицейского спросил Терл. На мгновение улыбка сползла с лица Харди. Она тут же появилась снова, но Террел и Биглер успели заметить, что вопрос привел Харди в замешательство. «Сью Парнелл? Постойте, я должен знать ее?» Джина, повернув голову, уставилась на Харди. Ее черные глаза растерянно изучали его лицо. «Не морочьте мне голову», — рявкнул Террелл, — «вы знаете ее?» «О, да, старый-старый огонек, который давно угас», — сказал Харди. — Вы не ответили, что будете пить. — Ее убили этой ночью, — сказал Террелл. Улыбка исчезла с лица Харди. — Сью, убита? Боже мой, кто это сделал? Его игра не произвела впечатления на полицейских. Они знали, что Харди один из самых опытных пантеров на побережье. — Где вы были прошлой ночью? — спросил Террелл. Биглер сел и вытащил свой блокнот. «Не подозреваете ли вы меня?» — воскликнул Харди, уставясь на Террела. «Вопросы задаю я. Послушайте, Харди, вы отнимаете у нас время». «Где я был прошлой ночью?» — произнес Харди и шагнул к дивану. Он сел на него возле босых ног Джины. «Я находился дома, верно, мопсик? Джина потягивала напиток. Она задумчиво поглядела на Харди, который тоже посмотрел на нее. Мышцы на его щеке напряглась. «Да», — медленно выговорила она, — «прошлой ночью?» «Я должна помнить, где ты находился прошлой ночью?» «Подумай немножко», — сказал Харди, и Террел заметил, что хозяин квартиры с трудом сдерживает свой гнев. «Позволь мне напомнить тебе. Мы просмотрели фильм, который я снял, когда мы были в Ки-Уэст. Это было в восемь часов. Затем в течение часа я занимался монтажом пленки». «А ты в это время слушала новый долгоиграющий диск, который я подарил тебе. Затем мы снова посмотрели ленту. В начале одиннадцатого мы сели играть в Джин. Ты меня обставила. Вспоминаешь?» «Затем мы легли спать». Джина посмотрела на Террела, затем на Биглера, потом она снова уставилась на Харди. «Единственное, что я помню, это как мы легли в постель», — сказала она. «Такое не забывается». Харди набрал воздух в легкие и беспомощно развел руками. «Мопсик, это важно!» — в его голосе прозвучала сталь. «Выражайся яснее. Эти джентльмены хотят знать, где я находился прошлой ночью. Ты мой единственный свидетель. Я был с тобой до половины седьмого утра, так ведь?» После долгой неловкой паузы Джина сказала... «Да, верно. Теперь я вспомнила точно». Харди повернулся к Террелу. «Значит, я был здесь». «Так что же случилось с мисс Парнел? Террел посмотрел на Харди. Это алиби не нравилось ему. Его нельзя было проверить. «Вам кто-нибудь звонил вечером?» «Нет». «Вы выходили поесть?» «Нет». «Джина приготовила ужин». К вам кто-нибудь заходил? Нет. Значит, я должен поверить вам и этой женщине. Надеюсь, этого достаточно. Террелл повернулся к Джине. Если этот человек причастен к убийству и вы нас обманули, вы станете его пособницей. Это тяжкое обвинение. Вы не передумали? Прежде чем ответить, Джина отхлебнул напиток. Я не имею привычки лгать. Что ж, я вас предупредил, сказал Террелл. Он кивнул Биглеру, и полицейские покинули квартиру Харди. Закрыв входную дверь, Харди произнес. — Спасибо, мопсик, ты сыграла превосходно. — Да, — сказала девушка, потянувшись за сигаретой. Пока она зажигала ее, Харди прошел к бару и налил себе неразбавленного виски. Вернувшись, он опустился в кресло возле джина. — Кто такая Сью Парнелл? — спросила она. «Так, пустое место», — ответил Харди, улыбнувшись. «Шлюха, если хочешь знать». Она не спускала с него глаз. «Понимаю. Где ты был на самом деле прошлой ночью, Ли?» Он смущенно сменил позу. «Мопсик, я тебе говорил, я был с ребятами. Так-то почему ты не сказал это легавым? Они стали бы проверять. Двое парней не в ладах с законом. Они не захотели бы говорить с Террелом. Хорошие у тебя друзья, верно?» «Это бизнес, мопсик. Никакие они не друзья. Они на меня работают. Ты вернулся в половине третьего. Ты мог убить эту женщину?» «Мог, но не убивал. Оставим эту тему, ладно?» — решительным тоном сказал он. «Мне не хотелось бы, чтобы когда-нибудь ты назвал меня старым-старым огоньком, который давно угас. Шлюхой, пустым местом, — тихо промолвила Джина. Мне бы это не понравилось». «Я не стал бы говорить так о тебе, мопсик, ты это знаешь. Если бы ты так сказал, если бы огонек действительно угас, я бы заявила легавым, что перепутала дни, что была с тобой не в пятницу, как ты утверждаешь, а в четверг». Они долго смотрели друг на друга. Его поразила жесткость ее взгляда. Харди стала не по себе. «Послушай, мопсик, довольна об этом?» «Поедем в кино или куда-нибудь еще. Хочешь, я поведу тебя в клуб Корал? «Ты водил туда Сью Парнелл?» Харди встал, лицо его стало багровым. Обходительность исчезла. Сейчас он казался опасным и злобным. «Слушай, Джина!» «Мопсик, дорогой, называй меня так всегда и не злись». «Нет, сегодня мы не пойдем в клуб Корал. «Отправляйся играть со своими друзьями, я буду развлекаться одна». Держа бокал в руке, она встала с дивана, прошла через гостиную и скрылась в своей спальне. Харди посидел в кресле, его кисти сжимались и разжимались. Затем он, хлопнув дверью, скрылся в своей спальне.